Глава 13. Я осталась одна подпирать стену. А нет, не одна. К зданию приближалось несколько человек в плащах магистров. Я поздоровалась с ними и поспешила в сторону общежития. Хорошо, что у студенческого плаща есть капюшон. Я быстро его накинула, потому что уши огнем горели. Да и вообще было не по себе. Такое ощущение, будто меня застукали на месте преступления. Во всем теле непонятная слабость. «Но я ведь не сделала ничего плохого. Почему же так себя чувствую?» И на что я подписалась? «Неужели Айзен и правда заставит меня чистить свои сапоги?» Эта мысль вертелась в голове, пока я шла в общежитие. Там глянула на себя в зеркало и ужаснулась. Лицо бледное, глаза лихорадочно блестят, на щеках цветут пунцовые пятна, и внутри творится что-то странное. Несварение, что ли? Хотя с утра со мной все было нормально. «Неужели так перенервничала из-за Айзена?» «Да он не стоит того! Подумаешь, принц!» Я пыталась себя убедить, что ничего особенного не случилось. «Подумаешь, обменялись любезностями!» Но это было вранье. Айзен меня напугал. Рядом с ним я сполна ощутила всю свою слабость и беззащитность. «Не верь драконам!» — сплыло в голове. «Хм, где я уже это слышала?» Ответа не было. Но странное предупреждение продолжало стучать в мозгу. Даже когда я умылась, села на кровать и вызвала медальон, А затем начала рассматривать его с усердным вниманием. До ужина еще оставалось время. Мои пальцы скользили по выпуклой гравировке украшения, а я все ломала голову, что за загадку подкинула мама. Скрипнула дверь. Я вздрогнула и подняла взгляд. В комнату вошла Арика. «Я тебя обыскалась!» — набросилась она. «Где ты так долго была?» Ходила к ректору. Призналась я. «Зачем?» Ее глаза расширились. Затем на лице подруги возникло странное выражение. Она хихикнула, прикрывая рот кончиками пальцев. «А он ничего, да? Симпатичный мужчина». Я закатила глаза. «Он же старый. И вообще, я не за этим ходила. Хотела спросить про свой медальон». «Упс». Кажется, проболталась. У Арики вытянулось лицо. «А у тебя есть медальон? Родовой?» «Думаю, да», — вздохнула я с кислым видом. Отпираться уже было поздно. «Покажи!» Глаза Арики загорелись огнем естества испытателя. Я протянула ей раскрытую ладонь. Подруга впилась взглядом в вещичку. «Ух ты! А можно потрогать?» «Попробуй!» — пожала плечами. Она коснулась его одним пальцем и тут же с болезненным ойком отпрянула. «Жётся!» Обиженно скривившись, Арика сунула пострадавший палец в рот. Я снова вздохнула. «Ага, меня тоже жжёт. А самое главное, я не могу от него избавиться. Смотри». На её глазах я сжала кулак, затем распрямила пальцы. Медальона в руке не было. Проделала манипуляцию ещё раз, он появился. «Но это не всё». Положила медальон рядом с собой и отошла на шаг. «Вот», — продемонстрировала Арике украшение на ладони. «Но как?» — она изумленно перевела взгляд на кровать, потом на меня. «Как ты это сделала?» «Я? Я вообще ничего не делала. Он сам». «Хм... Наверное, это какое-то заклинание от потери и кражи, или что-то типа такого». Подруга с задумчивым видом постукала себя по губам. «Слушай, а ректор ты что сказал?» — спохватилась она. «Ничего. Совсем?» «Почти. Сказал, что этот герб и письменность ему не знакомы, и что они точно не принадлежат Ленорману или ближайшим соседям». «И все? Арика разочарованно скуксилась. «Нет, отправил в библиотеку. Но, подозреваю, он это сделал, чтобы избавиться от моих вопросов. Вряд ли в библиотеке будет что-то, чего он не знает. А вдруг?» «Ты сама в это веришь?» «Ну, такие медальоны есть только у нелюдей, и то не у всех. Откуда он у тебя?» «От мамы». Арика задумалась, она разглядывала медальон у меня на ладони, но прикасаться к нему не спешила. По ее просьбе я перевернула его другой стороной. Я тоже таких странных букв никогда не встречала, призналась она. Хотя видела эльфийскую письменность волчаруны, и на драконе вязь это тоже не похоже. А герб? Это не дракон, не крылья. К какому существу они могут принадлежать? Мы с ней переглянулись. Крылья были похожи на птичьи, на них четко виднелся рисунок перьев, но у птиц не бывает когтей на сгибах. А еще на медальоне было видно, что кромка у крыльев очень острая, будто существо, которому они принадлежали, могло резать краем крыла даже сталь. Еще есть время до ужина. Арика глянула на хронометр. Можем сходить в библиотеку, взять бестиарий. И кстати, у нас завтра история. Можно еще у нашего историка спросить, наверняка он что-то знает. Я скептически глянула на нее. Вряд ли он знает больше ректора, хотя наверняка больше принца. А принц тут при чем? Да я там Айзена встретила. Воспоминание о той встрече заставило меня передернуть плечами. Бр! Ты была права, он злопамятный и зловредный. Арика округлила глаза и оглянулась на дверь, ведущую в ванную. Оттуда слышался шум значит, там возился кто-то из наших соседок. Тише! Он же наследник трона, — прошептала подруга. Нельзя так о нем говорить. А потом сочувственно добавила. Он хоть тебя не обидел? Еще не знаю. Это как? Ну, я заключила с ним сделку. Буду чистить его сапоги, а он поищет информацию о моем медальоне в Большой Геральдической книге. Правда, я не уверена, что он меня не обманет. Лучше откажись от сделки. Драконы очень коварные. Не надо тебе с ним связываться. Думаешь, обманет? Приуныла я. Она пожала плечами. «Может, и не обманет, но если найдет что-то важное, то может использовать это против тебя. Драконы всегда так делают, они же драконы!» Арика произнесла это шепотом, но таким тоном, будто слово «дракон» было в этом мире синонимом слова «опасность». «Ладно, все равно я уже согласилась, просто буду держать ухо востро», — ответила я. Она окинула меня сочувственным взглядом. «Если что, можно будет ко мне в деревню уехать. Я все равно на границе живу, а там и в другое королевство сбежишь». Я рассмеялась на предложение подруги. «Ой, да ладно, я тут никто. Вряд ли принц нароет что-то важное. Может, вообще ничего». Но смех получился нервным. «В любом случае, держись от него подальше, О нем тут...» Арика замялась, отвела взгляд и покраснела. «Разные слухи ходят». «Это какие?» У меня внутри все застыло. Ну, говорят, он очень вспыльчивый и покалечил какого-то парня. Поэтому ректор заблокировал его магию. Потом, правда, ограничения сняли, но тот парень так и не оправился. Я призадумалась, Айзан и правда вел себя со мной по-хозяйски. Захотел он причинить мне боль, никто бы ему не смог помешать. Наоборот, дружки бы еще и держали меня, чтобы ему было удобнее. Но при всем этом он не тронул меня даже пальцем. «Способен ли он покалечить кого-то?» Внутри появилась стойкая уверенность. «Да, Айзен на это вполне способен, но ему нужен веский повод». «В общем, я решила держаться подальше от старшего принца и не напоминать о нашем уговоре, пока он сам про него не вспомнит». Интуиция подсказывала, у Айзена отличная память, и напомнит он о себе в самый неподходящий момент. Но пока все было тихо, учеба шла своим чередом. Мы сдружились с Арикой и Марцеллой. Иногда к нам присоединялась Фасилия, но она была очень стеснительна и пуглива. Мне больше нравилась боевая оборотница. Рядом с ней и самой хотелось расправить плечи. Вообще оборотни оказались любопытным народом. причем среди них были не только волки. Точнее, далеко не волки. Марцелла, например, оказалась рысью, а Сайрос. Да-да, он, как выяснилось, тоже оборотень — лисом. А еще им единственным было плевать на титулы. Они уважали только силу. Люди в их глазах были трусами и слабаками, не стоящими внимания. Эльфы — снобами и выскочками. А вот перед драконами они преклонялись. Потому что в этом мире драконы были самыми сильными существами, что физически, что магически. Поэтому и сидели на троне уже больше тысячи лет. На следующий день после столкновения с Айзеном мы с Арикой пошли в библиотеку. Там всем заведовал эльф — высокий, худой, с надменным выражением лица, которое никогда не менялось. Выслушав нас, молча сопроводил в нужную часть зала, указал на огромный стеллаж, по которому передвигались стремянки. «Здесь собраны все известные бестиарии, но часть книг первокурсникам недоступна. Приложите свой ордер к корешку. Если он не засветится красным, то можно брать». «А если засветятся? тут же спросила я. Библиотекарь одарил меня высокомерным взглядом. «Значит, брать книгу нельзя». «А если возьму?» «Это будет нарушением правил Академии. Мне придется сообщить об этом вашему куратору». «То есть книга не ударит меня магией и не покусает?» — уточнила я. Ведь в фильмах, которые я видела, именно так все и было. Эльф посмотрел на меня, как на слабоумную. «Где вы такой ерунды набрались?» И да, выносить литературу из этого зала запрещено. Я открыла рот, чтобы возмутиться, но Арика начала дергать меня за рукав и делать страшные глаза. Мне стало жаль подругу. Вон как переживает. Еще глаза выскочат из орбит. Поэтому я поблагодарила библиотекаря, и мы начали просматривать стеллаж. Через час бесплодных поисков наш энтузиазм поубавился. Ни в одной из доступных нам книг не было подходящего зверя. Мы рассматривали картинки с подробным описанием грифонов, драконов, виверн, мантикор и еще кучи крылатых чудовищ. Даже нашли пегаса, горгулью и гарпия. Но ни у кого из них и близко не было таких крыльев, как на моем медальоне. Прошел еще час, и я приуныла, подперев голову одной рукой, второй переворачивала исписанные листы. Рядом тоскливо зевала Арика. В конце концов, она не выдержала первой. Захлопнула очередной пыльный том и проворчала. «Мы так точно ничего не найдем. Надо было спросить у историка». Я вспомнила, про кого она говорит, и содрогнулась. Вот уж у него точно не стало бы ничего спрашивать. Наш историк, Квильзин Эрдекен, оказался весьма неприятным типом. На первом же уроке показал, что считает ниже своего достоинства обучать простолюдов, как он их называл но, мол, не может отказать высочайшей просьбе Его Величества, вот и мучается бедный. Против собственной воли пытается вложить в наши головы хоть каплю ума, но дело это бессмысленное и неблагодарное, потому что у таких, как мы, ум вкладывать некуда, голова забита опилками». В общем, половина группы сидела, опустив глаза в пол и чувствовала себя абсолютными ничтожествами. А вторая половина расправила плечи, вздёрнула подбородки и поглядывала вокруг с видом превосходства. Особенно Эльза и ее подпевала. По какой-то ошибке судьбы эта компания всегда оказывалась рядом с нами, причем ни одной пары не прошло, чтобы графини меня не задела, и каждый раз поворачивает все так, будто это я ее задеваю. Мой ордер засветился синим, отвлекая от кислых мыслей. У Арики тоже. Это означало, что время для личных изысканий закончилось. «Пора идти на ужин». «Ладно», — вздохнула я. «Завтра продолжим». Сама же окинула взглядом увесистую стопку книг. «Сколько мы сегодня посмотрели?» «Наверное, три десятка». «А на полках осталось сотни раз больше. Понадобится не один день, чтобы это все перебрать». «Может, Марцелу на помощь позвать?» — предложила Арика, словно прочитав мои мысли. Втроем будет быстрее?» «Нет». Я покачала головы, сгребая книги в охапку. «И не говори ей ничего. Не надо, чтобы еще кто-то знал». «Ну, как хочешь». Я отнесла взятую литературу на общий стол, с которого библиотекарь потом распределит ее обратно по полкам. Там уже выселись кипы толстенных гримуаров весьма древнего вида. На одном из них меня привлекла обложка. Черная, бархатная, с серебряной окантовкой. Она даже на вид казалась тяжелой. Захотелось ее потрогать. Но стоило коснуться серебряного уголка, как мой ордер замигал, засигналил красным. Я дернула руку и воровато оглянулась. Позади никого не было, а река зависла возле стеллажа с анатомическими атласами разных существ. Библиотекарь находился за стойкой у входа. То, что никто за мной не наблюдал, придало мне храбрости. Я вновь потянулась к запретной книге. Только под обложку загляну, и все. А то сверху вообще ничего не написано. Внезапный шум заставил меня замереть. Хлопнула дверь. Послышались голоса. А затем в читальный зал вошел Айзен собственной персоной. Проходя мимо, он одарил меня пристальным взглядом. Я невольно ответила тем же. Наши глаза встретились всего на секунду, а по телу тут же расплылось тепло. Будто воздух в помещении накалился, стал сухим и горячим. Ладони мигом вспотели, я быстро вытерла их об одежду. Следом за принцем в зал вошли Эльза и еще несколько девушек. Я узнала из принца. Эльза увидела нас с Арикой и сморщила нос. «Что-то тут воняет коровьим навозом!» Она помахала ладонью перед своим лицом, ее спутницы выхмыльнулись. «Ну так мыться надо тщательней!» — буркнула я. Рядом со мной прыснула Арика. Эльза кинула на меня надменный взгляд и прошествовала дальше. Айзом услышала я. «Вы обещали сегодня сказать, какие задания нас ждут на отборе». Догнав принца, она попыталась пристроиться рядом, но тот уже занял одинокое кресло в углу. Рядом с ним не было мест для сидения. Ближайшие находились за соседним столом. Значит, невестам оставалось только встать рядком напротив сидящего жениха. Что они, немного помявшись, и сделали? Я тихо хмыкнула. Наверняка Айзен нарочно выбрал то кресло. «Да-да, и как вы распределите свидание с нами?» — заговорили девушки, перебивая друг друга. «По старшинству или по титулам? Но мы тут все родовитые. Они галдели, перечисляя свои регалии и регалии родителей. А принц молчал. Тень скрывала его лицо, но это не мешало мне ощущать пристальный взгляд, который безотрывно меня сверлил. Я поспешно отвернулась. Идем, схватила Арику за руку и потащила к дверям. Такое внимание принца пугало. Он будто что-то задумал, какую-то каверзу. От одной этой мысли кожа покрылась мурашками. Ай, больно! пискнула Арика. Я не заметила, как силы сжала ее руку. Пришлось отпустить. Ты такая горячая, пробормотала подруга. С тобой все хорошо? Да, все в порядке, выдохнула я. Едва мы оказались за дверями библиотеки, мне сразу стало легче дышать, и жар отступил. Ладно. Тогда идем ужинать.